И по дополнительно наведенным справкам в той же курилке замены ему не было. С утра до вечера, уже не таясь, сидел Андрей Николаевич в читальных залах Москвы и все чаще задумывался над тем, почему в четверостишие упоминалась мельпомена. в Васькянину, конечно, он и словечком не обмолвился о где-то существующем комбайне, Срутник, короче, не помощник в грандиозном деле. Глава 10 Теперь надо было срочно, немедленно отыскать братьев Мустыгинах, вытащить их из-за границы, если они там. Все планы перевернуло это жадко в опале сузив разнообразие целей и средств до единственного желания найти, увидеть, оценить и открыть, показать всему миру комбайн безвестного пока механизатора, и не повторять прошлых ошибок. справка выдала Сургееву два адреса. Братья, разумеется, жили в разных концах столицы, исходя из соображений оптимальной безопасности. Но ни в одной из указанных квартир ни того, ни другого не оказалось. Все известные Сургееву мустыгинские телефоны отвечали брюзжанием или рявканием. Таких нет. Братья себя не рекламировали, это уж точно. Кое-какие надежды подавала Ленинка. Пополняя свой информационный банк, братья не могли не пользоваться библиографическим отделом публичной библиотеки. Старая знакомая, помнившая Сургеева еще по студенческим временам, помогла отыскать мустыгинские формуляры. Последний раз они сидели в Ленинке год назад. И, судя по затребованной литературе, подбирались уже к вице-президенту США. Как раз шла перерегистрация читательских билетов, и мустыгины указали один и тот же адрес, по которому не проживали, естественно. Почтовую корреспонденцию, однако, следовало отправлять только туда. Оставив машину в проходном дворе на Преображенке, Андрей Николаевич на такси доехал до Каланчевки. Последним втиснулся в троллейбус, вновь схватил такси и никем не замеченный подкрался к заветной квартире. Никто, естественно, не хотел открывать ее. Соседка же сказала, что хозяин в заграничной командировке, а хозяйка в Сочи квартир, кстати, под охраной милиции». Андрей Николаевич поспешил к себе. Коньяк не только не приободрил, а наоборот, вверг в еще более томительное состояние неопределенности. Вдруг в прихожей раздался резкий и нетерпеливый звонок. Андрей Николаевич от макушки до пят спугнутый глянул в давно установленное телескопическое приспособление – В поле зрения первоклассной оптики попала вся лестничная площадка, и на ней мустыгины. Поля шляп скорбно надломлены, поникшие плечи, говорят, все пропало. У ног братьев какие-то фирменные коробки. Не произнеся ни слова, они внесли их в комнату. Глянули в окно, задвинули шторы, Видимо, у них тоже были серьезные основания не доверять шестнадцатиэтажным этажным зданиям. Сбросили плащи, сняли шляпы,